Все это надо было отложить на потом, на завтра, или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил, где остановился этот, э, знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем. Портье замялся. Как бы в поисках выхода он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил. «В 312-м, господин Банев». «Спасибо», — сказал Виктор, кладя на конторку монетку.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 только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину, тогда, повернувшись задом, каблуком уже совсем грубо. «Кто там?» — спросил, наконец, голос за дверью. «Сосед!» — ответил Виктор. «Откройте на минутку. Что вам надо?» «Мне надо сказать вам пару слов». «Приходите утром», — сказал голос за дверью. «Мы уже спим». «Черт бы вас подрал!» — сказал Виктор, рассердившись «Вы хотите, чтобы меня здесь увидели?» «Откройте, чего вы боитесь!» Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони. «Пару слов», — сказал он. «Входите», — сказал долговязый. «Только без глупостей». Виктор вошел в прихожую. Долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная. Вдвоем они с трудом помещались в ней. «Ну, говорите», — сказал долговязый. «Он был в пижаме». Спереди чем-то запачканый, Виктор с изумлением принюхался. От долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане. Мы так и будем беседовать здесь, осведомился Виктор. Да, нет, сказал Виктор. Здесь я беседовать не буду. Как хотите, сказал долговязый. Как хотите, сказал Виктор. Моё дело маленькое. Они помолчали. долговязы уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами. «Кажется, ваша фамилия Банев?» – сказал он. «Кажется». «Ага», – сказал Долговязый хмуро. «Так какой же вы сосед?» «Вы живете на втором этаже». «Сосед по гостинице», – объяснил Виктор. А, -а, а «Так что вам нужно? Я не пойму». «Мне нужно кое-что вам сообщить», — сказал Виктор. «Есть кое-какая информация, но я уже начинаю раздумывать, стоит ли». «Ну ладно», — сказал Долговязый, — «пойдемте в ванную». «Знаете», — сказал Виктор, — «я, пожалуй, уйду». «А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?» «Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело». Он сделал движение, долговязый даже закряхтел от раздиравших его противоречий. «Вы, по-моему, писатель, — сказал он. Или я вас с кем-то путаю? Писатель, писатель, — сказал Виктор. До свидания». «Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте вот сюда». Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры. Справа портьеры, слева портьеры, прямо на огромном окне портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном. Звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон портфеля нигде не было видно. «Добрый вечер», — сказал Виктор. Молодой человек молча наклонил голову. «Это ко мне», — сказал Долговязый, — «не обращай внимания». Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой. «Прошу сюда», — сказал Долговязый. Они прошли в спальню направо, и Долговязый сел на кровать. «Вот кресло», — сказал он, — «садитесь и выкладывайте». Виктор сел, В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета. «Ладно», — сказал Виктор, — «не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но раз он сюда пришел, надо было говорить. Я примерно представляю себе, кто вы такие». «Может быть, я ошибаюсь, и тогда всё в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать». «Предположим, — сказал долговязый, — и кто же за нами следит? Вами очень интересуется человек по имени Павр Сумман». «Что? — сказал долговязый. — инспектор что ли?» «Он не сан инспектор Вот, собственно, и всё, что я хотел вам сказать» виктор встал но долговязый не пошевелился предположим повторил он а откуда вы собственно все это знаете это важно спросил виктор некоторое время долговязы раздумывал предположим что неважно произнес он ваше дело проверить сказал виктор а я больше ничего не знаю до свидания «Да куда же вы? Погодите!» — сказал Долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. «Так хотели войти, и теперь уже уходите. Ничего, если из одного стакана?» «Это смотря что!» — ответил Виктор и снова сел. «Шотландская!» — сказал Долговязый. «Устраивает?» «Настоящая шотландская?» «Настоящий скотч. Получайте!» Он протянул Виктору стакан. «Живут же люди», — сказал Виктор и выпил. «Куда нам до писателей?» — сказал Долговязый и тоже выпил. «Вы бы все-таки рассказали толком». Прости, сказал Виктор, — «вам за это деньги платят. Я вам назвал имя. Адрес вы сами знаете. Вот и займитесь. Тем более, что я на самом деле ничего не знаю. Разве что...» — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило — Долговязый немедленно клюнул. «Ну?» – сказал он. «Ну? Я знаю, что он похитил одного мокреца, и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там? Фламента, Ювента... Фламин... Ювента!» – подсказал Долговязый. «Вот-вот. Насчет макрица Это точно?» – спросил Долговязый. «Да». Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине. «Так-так», — произнес Долговязый, — «значит, это был Сумман». «Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?» «Хочу», — сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя не настраивал, ему было противно. «Ну и ладно», — подумал он, — «и на том спасибо, что в доносчике я, по крайней мере, не гожусь, никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга». Голем был прав. Зря я полез в это дело. «Или голем хитрее, чем я думаю?» «Прошу», — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.